«Понимаю вас. Можете заходить ко мне в любое время. Благодарю. Скажите, ее состояние опасно?» «Оно может стать опасным. Надо сейчас же увести ее отсюда». Врач уехал. Керн медленно поднялся по лестнице на сеновал. Все в нем как-то притупилось, и он ничего не чувствовал. В полумраке низкого сеновала лицо рут выделялось бледным пятном. Резко обозначились темные пятна глазных впадин. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — прошептала Рут. Керн кивнул. «Иначе нельзя. Еще счастье, что мы нашли этого врача. Он устроит тебя там бесплатно. В этом я уверен». «Да». Некоторое время она неподвижно смотрела в одну точку, потом резким движением привстала на своем ложе. «Господи!» — испуганно заговорила она.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 кир недоверчиво посмотрел на него. А ваш гонорар? Бер рассмеялся. Оставьте себе свои считанные франки. Я и без них проживу. Зайдите завтра за очередной информацией. Он поднялся. Где она лежит? спросил Кер. На каком этаже? Костлявым указательным пальцем Бер коснулся кончика носа. Дайте подумать. Палата 35-я на втором этаже.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 Глубоко вобрав себя воздух, он стал медленно выдыхать его. Кто-то ему говорил, что если, мол, хочешь передать другому свои мысли на расстоянии, то дышать нужно именно так. Он сжал кулаки, напряг мускулы и встал на цыпочки, словно намеревался взлететь. И, не сводя глаз с священного прямоугольника, жарко шептал в ночь. «Выздоравливай, пожалуйста. Выздоравливай, пожалуйста. Я люблю тебя».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 согреться.